Довольно, что Василий умел обуздывать Тестя и не дал ему поглотить остальных владений независимой России. С 1408 года они жили в непрерывном согласии, и года за два до кончины великого князя супруга его ездила к отцу в Смоленск, может быть, не только для свидания, но и для важных государственных переговоров. Василий, кажется, чувствовал себя близким к смерти. хотел заблаговременно взять меры к утверждению сына на престоле великокняжеском и в завещании своем говорит, что он поручает его вместе с матерью дружескому заступлению тесте и брата государя литовского, который именем Божиим ему в том обязался. Вероятно, что княгиня София в всем важном деле была посредницей между отцом и супругом. Василий оставлял сына младенцем. Знал честолюбие братьев, в особенности Юрия и Константина, предвидел, что они могут воспротивиться новому уставу наследства, подчинявшему дядей племяннику, и надеялся, что сильный и не менее гордый Витовт, признательный к лесной его доверенности, захочет оправдать ее ревностью к пользе юного внука, согласной с нашейю государственную, ибо древний, многосложный, неясный закон родового старейшества более всего питал междуусобье в России. Мог ли великий князь действительно ожидать бескорыстных услуг от тестя, поседевшего в кознях властолюбии? Но сия доверенность кажется более хитростью, нежели слабодушным легковерием. Она состояла только в словах, и возлагая на Витовта обязанность защитить сына Василия во в случае насилия со стороны дядей, не давала Литве никаких способов поработить Москву, ибо совет велико княжеских бояр. Пестунов государя Отрока знал, чего требовать от иноплеменного покровителя и до чего не допускать его. В всем завещании Василий, благословляя сына великим княжением и поручая матери, отказывает ему все родительское наследие и собственный примысел Нижний Новгород, Муром, треть Москвы, ибо другие две части принадлежали сыновьям Донского и Владимира Андреевича, Коломну и села в разных областях. Сверх того большой лук за Москвую рекую, ходынскую мельницу, двор фоминский у Боровицких ворот и загородный у Святого Владимира, а из вещей драгоценную золотую шапку, бармы, крест патриарха Филофея, каменный сосуд Витовтов, хрустальный кубок, дар короля Егайла и прочие. Все иные вещи отдает супруге, также и многие волости прибавляя. Там княгиня моя господствует и судит до кончины своей. но должна оставить их в наследство сыну. Села же, ею купленные, вольно отдать кому хочет. Дочерям отказываю каждой по пяти семей из рабов моих. Княгинины холопы остаются служить ей, прочих освобождаю. Грамота скреплена восковыми печатями, четырьмя боярскими и пятую великокняжескую с изображением всадника, а внизу подписана митрополитом Фотием греческими словами. Заметим, что Василий Дмитриевич уже именно объявляет здесь сына преемником своим в достоинстве великокняжеском. Но при жизни старшего сына Иоанна, умершего отроком, написав подобное же завещание, говорит воном, а даст Бог князю Ивану великое княжение держатьи. Следственно еще предполагает необходимость ханского на то согласия. Сия первая духовная сочинена около 1407 года. и скреплена одной серебряную, вызолоченную печатью с изображением святого Василия Великого и с надписью «Князя Великого Василия Дмитриевича всея Руси». В числе грамот сего времени сохранился также договор великого князя с Феодором Ольговичем Рязанским, писанный в 1403 году. Феодор, обязываясь чтить Василия старейшим братом, называет Владимира Андреевича и Юрия Дмитриевича равными себе – от других сыновей Донского меньшими братьями, дает слово не иметь никаких сношений с ханами и с литвою безведомого Василиева, уведомлять его о всех движениях или намерениях орды, жить в любви с князьями Тарусскими и Новосильскими, слугами великого князя, признает оку границу своих и московских владений и прочее. Василий же, уступив ему Тулу, обещает не подчинять себе ни земли Рязанской, ни ее князей. именует Феодора Великим Князем, но вообще говорит языком Верховного, хотя и снисходительного или умеренного во властолюбии повелителя. К блестящим для России деяниям Василиева государствования принадлежит услуга, оказанная сим Великим Князем императору греческому Мануилу. Уже славное царство Константина Великого находилось при последнем издыхании. Уступив всю Малую Азию, Фракию и другие владения османским туркам, которые осаждали и Царьград, спасенный единственно Тамерланом, счастливым врагом Баезетовым, утратив почти все, кроме столицы, Мануил находился в крайности и, не имея казны, не мог иметь и войска нужного для своей защиты. Сведов о сём жалостном оскудении монарха единоверного Василий Дмитриевич не только сам отправил к нему в 1398 году знатное количество серебра с монахом о слабию бывшим Любутским Боляричем, но уговорил и других князей российских сделать тоже. Сие дары были приняты в Константинополе с живейшую благодарностью. Царь, патриарх, народ прославили великодушие россиян. Иммануил, чтобы еще более утвердить дружелюбную связь с Москвойю, женил в 1414 году сына своего Иоанна на дочери Василия Дмитриевича Анни. Итак, брачные союзы между государствами Восточной империи и российскими начались и заключились невестами одного имени. Брак первой Анны, супруги Владимира Святого, имел счастливые действия для Греции, но внука Донского видела там одни бедствия. И через три года скончалась от морового поветрения. Супруг ее царствовал под именем Иоанна Палеолога и не оставил детей. Церковные дела своего времени особенно достопамятны в нашей истории. Мы видели, что при Деметре Россия имела двух митрополитов: северное Пимена, южное Киприана. Кончина первого соединила обе митрополии. И Киприан, бывший для того в Цереграде, выехал оттуда с великою пышностью, провождаемый двумя греческими митрополитами Адрианопольским и Гаанским, тремя архиепископами Федором Ростовским, Евфросином Суздальским и Исаакием Черниговским, епископом Михаилом Смоленским, Греком и Еремиейу Рязанским и Феодосием Туровским. Великий князь, бояре и народ с великою честью встретили Киприана в Котлах. радуясь, что глава всего духовенства российского снова будет обитать в Московской столице, и зная уже личные его достоинства. В самом деле, все митрополит имел жаркое усердие к вере и нравственность непорочную, строго судил неправды епископов и не дозволял им противиться власти княжеской. Так он справедливо наказал епископа Тверского Евфимия Вислена, обвиняемого князем, духовенством и народом в разных беззакониях. Свел его с епископии и велел ему жить в келье чудового монастыря. А епископа Туровского Антония в угодность Витовту, лишив Иса на святительского, отняв у него белый клабук, ризницу, источники и скрежали, заключил в Симоновской обители. Другой епископ Литовской России Саввулутский в 1401 году, призванный на собор девяти архиереев в Москве, долженствовал отказаться от своей епархии. Вероятно, также имев несчастье заслужить гнев Витовтов. Мы говорили о судьбе архиепископа Новогородского Иоанна, около трех лет сидевшего в монастыре Николаевском единственно под негодованием великого князя на всего ревностного ходатая правногородских. Действуя всегда согласно с пользою или воле государственных властителей, Киприан сохранил под своим начальством епархии Южной России и был отменно любим Василием Дмитриевичем. мы должны упомянуть здесь о грамоте, будто бы данной Киприану Сим Государем на суды церковные и внесенной в некоторые новейшие летописи, с прибавлением, что она выписана из старого московского намоканона. В ней сказано «Сеас князь Великий Василий Дмитриевич, размыслив с отцем своим, митрополитом Киприаном, возобновляю древние уставы церковные прадеда моего, святого Владимира, и сына его, Ярослава, Согласно с греческим намаканоном, в лето шесть тысяч девятьсот одиннадцатого года индикта, тысяча четыреста третий год. Сие два устава мнимых Владимиров и Ярославов суть явно подложные. Мог ли благоразумный Василий Дмитриевич верить их истине? Мог ли сам митрополит предложить государю законы столь нелепые? по которым надлежало платить за бранное слово сказанное женщине во сто раз более, нежели за гнуснейшие преступления и злодейства. Киприан славился не только благочестием, но и дарованиями разума. Уважаемый константинопольским духовенством, он был призван им на собор, чтобы торжественно низвергнуть беззаконного патриарха Макария и вместе со знаменитейшими греческими святителями подписал имя свое на свитки Макариево осуждения. Любя уединение, он жил большую частью вне Москвы, в селе Голенищеве, между Воробьевыми горами и Поклонную, где, наслаждаясь приятными видами и тишиною, переводил книги с греческого и сочинил житие святого Петра Митрополита, в коем, говоря о себе весьма скромно, описывает виденные им мятежи и бедствия в Греции. Как ревностный учитель веры, он имел удовольствие обратить трех знаменитых вельмож ханских – Бахтыя, Хидыря и Мамата, которые выехали от Орды в Москву и, просвещенные его беседами, захотели креститься. Сей торжественный обряд совершился на берегу Москвы-реки в присутствии великого князя и всего двора, при колокольном звоне и радостных восклицаниях бесчисленного народа. Москвитяне плакали от умиления, видя древних гордых врагов своих, смиренно внимающих глаз у митрополита, И веселились мысляю, что торжество нашей веры предзнаменует и близкое торжество нашего отечества. Названные именами трех святых отроков Анании, Азарий и Мисаило Синово Крещенное ходили вместе по городу, дружелюбно кланялись народу и были им приветствоваемы как братья. Уважаемый и любимый Киприан скончался в мостистой старости за несколько дней до смерти в 1406 году, написав грамоту к Василию Дмитриевичу. ко всем князьям российским, боярам, духовенству, мирянам, благословляя их и требуя христианского прощения. Архиепископ простовский Григорий, читая оную вслух над гробом его в Успенском соборе, произвел общее рыдание. С того времени все новейшие митрополиты Московские списывали сию грамоту и приказывали читать ее на своем погребении.